Глава 4. Потом мы стали обсуждать продовольственный вопрос. Джордж сказал «Начнем с завтрака». Джордж человек методичный. «Так вот, к завтраку нам нужна сковородка». Тут Гаррис возразил, что она неудобоварима, но мы попросту предложили ему не прикидываться идиотом, и Джордж продолжал «Чайник для кипятка, чайник для заварки и спиртовка». «Но ни капли керосина», — многозначительно сказал Джордж. Гарис и я согласились. Однажды мы захватили в дорогу керосинку, но это было в первый и в последний раз. Целую неделю мы провели словно в керосиновой лавке. Керосин просачивался. Я не знаю, что еще обладает такой способностью просачиваться, как керосин. Мы держали его на носу лодки, и оттуда он просочился до самого руля, пропитав по пути всю лодку и ее содержимое, и расплылся по реке, и въелся в пейзаж, и отравил воздух. Дул то западно-керосиновый ветер, то восточно-керосиновый ветер, то северо-керосиновый ветер, то юго-керосиновый ветер. Но приходил ли он с ледяных просторов Арктики или зарождался в знойных песках пустынь, он был одинаково насыщен благоуханием керосина. И керосин просачивался до самого неба и губил солнечные закаты, а лунный свет положительно провонял керосином. В Марло мы попытались отделаться от него. Мы оставили лодку у моста и попробовали удрать от него пешком на другой конец города. Но он последовал за нами. Город был насыщен керосином. Мы зашли на кладбище, и нам показалось, что здесь покойников хоронят в керосине. На Хай-стрит воняло керосином. Как только люди могут здесь жить, подумали мы, И мы шагали милю за милей по Бирмингемской дороге, но толку от этого не было никакого. Вся местность была пропитана керосином. Когда закончилась эта поездка, мы назначили встречу в полночь на заколдованном месте под чертовым дубом и поклялись страшной клятвой. Мы целую неделю божились и чертыхались по поводу керосина самым заурядным обывательским образом, но для такого экстраординарного случая этого было недостаточно. Мы поклялись страшной клятвой никогда не брать с собою в лодку керосина, разве только от блох. Итак, мы решили на сей раз удовольствоваться денатурированным спиртом. Это тоже порядочная гадость, Приходится есть денатурированный пирог и денатурированное печенье, но для принятия внутрь в значительных дозах денатурат более полезен, чем керосин. Что касается других элементов, составляющих завтрак, то Джордж предложил яйца и ветчину, которые легко приготовить холодное мясо, чай, хлеб, масло и варенье. «Кланчу», — сказал он, — «у нас будет печенье, холодное мясо, хлеб с маслом и варенье, но не крошки сыра». Сыр, как и керосин, слишком много о себе воображает, и он, видите ли, желает заполнить собой всю лодку. Он становится хозяином положения в корзине с провизией и придает запах сыра всему ее содержимому. Вы не можете сказать в точности... «Едите вы яблочный пирог или сосиску с капустой или клубнику со сливками. Все это кажется сыром. Сыр очень уж силен по части благоухания». Как-то раз один из моих друзей купил в Ливерпуле несколько головок сыра. Это был изумительный сыр, острый и со слезой, а его аромат мощностью в 200 лошадиных сил действовал с ручательством в радиусе трех миль и валил человека с ног на расстоянии 200 ярдов. Я как раз оказался в Ливерпуле, и мой друг, который должен был остаться там еще дня на два, спросил, не соглашусь ли я захватить этот сыр в Лондон. «С удовольствием, дружище», – ответил я. «С удовольствием». Мне принесли сыр, и я погрузил его в кэб. Это было ветхое сооружение, влекомое беззубым и хромоногим лунатиком, которого его владелец в разговоре со мной, забывшись, назвал лошадью. Я положил сыр наверх, и мы припустились аллюрам, который мог бы сделать честь самому быстрому из существующих паровых катков. И все шло привесело, словно во время похоронной процессии, пока мы не завернули за угол. Тут ветер пахнул ароматом сыра в сторону нашего скакуна. Тот пробудился от транса и в ужасе всхрапнув, помчался со скоростью трех миль в час. Ветер продолжал дуть в том же направлении, и не успели мы доехать до конца улицы, как наш рысак уже нес во весь опор, развивая скорость до четырех миль в час и без труда оставляя за флагом всех безногих коллег и тучных леди. Чтобы остановить его у вокзала, кучеру потребовалась помощь двух насильщиков. и то им, наверное, это не удалось бы, не догадайся один из них, набросить свой платок на ноздри лошади и зажечь обрывок оберточной бумаги.